Эпилог. Обещание после пробуждения. «А, ты очнулся, господин Роран. Слава богу!» Придя в сознание, он увидел Лепис, смотревшую прямо на него. Он ощущал непривычный вес на животе. Правой рукой Роран потер лоб, чтобы немного прояснить голову. Под ним была мягкая кровать, а тело накрыто чистым одеялом. А нагрузка на живот была от того, что Лепис сидела на нем, и её лицо было очень близко к его, Так что он дал пальцем руки, который тер свой лоб ей по полбу. Больно! А нечего не обдумано на мужчину забираться. Когда он это сказал, Лепис потеряла лоб, она недовольная и с влажными глазами указала на комнату, где они были одни. Так здесь больше негде сидеть. Роран, продолжая лежать, повернул голову и осмотрел комнату. Это была больничная палата. Комната была обставлена скудно. И кроме его кровати не было ни столов, ни стульев, куда можно было сесть. Через окно проникал солнечный свет и ветерок, который слабо раскачивал шторы. «Больница?» К такому выводу пришел Рора осмотревшись, и Лепис кивнул ему в ответ. «Верно, больница. Хочешь узнать, что случилось после того, как ты потерял сознание?» ну уверенно кивнул. Он помнил, как собирался уничтожить оборудование, контролирующее гоблинов, пока с ними сражался, но не имел представления, как потом спастся. «Кстати, а что ты помнишь?» «Как бросил свой меч в устройство?» Ророн потерял сознание до того, как узнал, получилось ли у него сломать оборудование. И раз он сейчас не в ином мире и не в руинах, значит, у него получилось и все же хотелось услышать всю историю в деталях. «Похоже, ты пришел в сознание и понимаешь, что происходит. У людей, которые истощаются духовно и физически после перенапряжения, Часто наблюдаются случаи амнезии и когнитивные расстройства, но, похоже, у господина Рорена было не опасное перенапряжение. «Опасное, не опасное, ты о чем? «Точно. То, что было после того, как ты бросил меч». Он кинул магическое ожерелье, а потом сломал устройство своим сломанным мечом, после чего все функции прекратились. А Затем сработали команды Лепис на остановку гоблинов и выключение систем руин, так что гоблины упали а руины прекратили свое функционирование, так сказала ему девушка. Больше этими руинами не получится воспользоваться. Вот как? Да, устройство управления полностью сломано. Внутренние магические цепи были повреждены ожерельем, и теперь восстановлению не подлежат. В свете нынешней эпохи Лепис считала, что это даже хорошо. С нынешним развитием магии нет никакого смысла в экспериментах по выведению гоблинов. Это могло пригодиться для военных целей, Например, внесение в голову приказов или выведение гоблинов, но Лепис считала, что это вызовет лишь хаос и стоит отбросить эту затею. Господин Риц с командой тоже недовольны. Так ведь цели их исследования теперь бесполезно. Может, это и было сказано в шутку, но Ридс и Чак действительно были расстроены. Если кто-то говорит, что руины, которые ты исследовал, бесполезны, тут у любого пара недовольных слов вырвется. Хотя на самом деле они не питали неприязни к Рорену после этого. И пусть это было так, Алеппис посчитала, что ни к чему сообщать ему это. Орец получил информацию о самих руинах, но они были уничтожены, так что теперь эта информация лишь пережиток прошлого. Не было почти никаких сокровищ и дорогих предметов, так что вознаграждение команды было небольшим, похоже, у них даже мог получиться перерасход в связи с затратами на подготовку и использование зелий. И все же вся команда была жива и благодарила за это Рорана. И все же Лепис не хотелось рассказывать это. А Роран считал, что Ритц злился на него, ведь он испортил всю его работу. Конечно же, девушка ни слова не сказала, что на Рорана кто-то злится, но и поправлять его выводы не стала. Странные связи больше проблем принесут. Не так уж и плохо было бы для Лепис присоединиться к группе рангом повыше, но у нее были определенные сложности, связанные с ее личностью. И поэтому она решила с ними особо не сближаться. Что-то сказала... Одно слово не достигло ушей Рорана. Всего одно неверное слово могло вызвать подозрения мужчины, так что Лепис заговорила более решительно. Пусть исследования провалились, в целом кое-какой успех был. Вознаграждение выплатили, так что не забивай себе этим голову. И все же это моя вина. Рорен говорил виновато, и Лепис сказала, что тему лучше не продолжать. Так что дальше она заговорила мягче. В руины отправилась группа исследователей... Хотя они и бесполезны, но, похоже, их запечатают. Как по мне, их больше нельзя использовать. Но они собираются сделать это на всякий случай. Официальная группа исследователей будет проверять все вокруг. Возможно, они даже спасут двух женщин, которые были с сейфа. Хоть Леписа подумала об этом, девушку это совсем не волновало. Спасут или нет, неважно. Ведь они вряд ли снова встретятся. Ты меня сюда привела. В смысле, что это за место? Я... Не могла же я попросить об этом господина Рица и остальных. Это больница города Каффа. Они предлагали помощь, но и сами были ранены. Две их группы действовали сообща, хоть изначально и были порознь, если у тебя есть товарищи, очень сложно полагаться на кого-то из другой группы. К тому же в той группе серьезно досталось Чаку, и они вряд ли стали бы ставить в приоритет Рорана. Вообще мужчина мог передвигаться сам, потому Риц предложил взять Рорана, но Лепис вежливо отказалась, Она доставила его в деревню Перопроходцев, а потом на повозке отвезла в город. В итоге пришлось обо мне заботиться. «Что ты, не переживай. Кстати, запрос на уничтожение гоблинов считается провальным. Три члена группы не вернулись, мы не уничтожили их гнездо. У меня даже нет доказательств уничтоженных гоблинов». Сумка с собранными ушами гоблинов где-то потерялась в том сражении. Роран размышлял, что, возможно, он ее уронил, пока бился но тогда о сумке было думать некогда. И раз они потеряли доказательства, гильдия авантюристов не выплатит вознаграждение. Понимая, что это его ошибка, Роран вздохнул: Ты прости, Лепис». Пусть Ророн облажался, но они могли получить что-то с переставших двигаться гоблинов. Многих гоблинов успели унести во время сражения, но там оставалось еще достаточно. Нориц не стал их собирать и в спешке покинул руины, предполагая, что опасность, возможно, еще не миновала. К тому же это могло стать препятствием перед целью самой Ляпис. Не переживай. Переезд из деревни сюда был выплачен из твоего кошелька, господин Роран. Но вот больничные расходы – это проблема. У мрачного Рорана не было сил подняться с кровати, он так и лежал, а все тело просто лишилось сил. Он принял запрос на уничтожение гоблинов, потому что в его карманах было пусто, но в итоге он упустил возможность заработать, И теперь должны еще больше. Стоимость перевозки – это деньги, занятые у Лепис. И теперь, узнав, что он еще должен за лечение, Рорен посмотрел в лицо девушки. «Я все оплатила. Не переживай». Поняв, что выражал его взгляд, Аляпис дала пояснение. «Сколько прошло времени с тех пор, как я отключился?» «Три дня. День мы ехали так, что в больнице пришлось заплатить за два дня. Это обошлось в пять серебряных монет». Роран переживал о деньгах, которые не мог заплатить, а Лепис улыбнулась, приблизилась к нему и прошептала: « Не волнуйся, хоть я и заняла тебе денег. Я ничего не говорю о процентах. Но я все равно не могу заплатить. Я же говорила: я принимаю платежи в рассрочку. Девушка об этом умолчала, но она единственная осталась в плюсе после всей этой авантюры. Все потому что когда она искала инструкции в комнате бывшего руководителя руин, Смогла кое-что тайком прикарманить. Она была настолько хороша, что даже вор Чек этого не заметил, так что Лепис была единственной, кто смог вытащить из руин что-то ценное. Большая часть была украшениями с магией, так что Лепис предположила, что главной там была женщина. Должно быть, тот гоблин-маг с истощением маны случайно набрел на ту незапертую комнату, после чего маленький мудрый гоблин стал магом, так что он знал, как им пользоваться. Хотя не было способа это подтвердить. «Условия не слишком ли хороши?» «Взамен я хочу, чтобы ты путешествовал со мной». И вот Ляпис перешла к главной теме разговора. Ее целью был сам Роран. Он был умел, к тому же не изменил свое мнение о девушке, даже когда узнал, что она ненавистная всем миром Демонесса. Уже этого было достаточно. Она отправилась во внешний мир, чтобы набраться опыта, и здесь стала скрываться за личиной жрицы, пусть даже она была демоном, обладающим огромной силой, Она была одна, и ее способности были ограничены. Но вместе с этим мечником у нее будет небольшая группа. Так было куда проще, чем лезть в какие-то другие группы. Передвигаться одинокой жрице было слишком уж хлопотно. Даже если она попадёт в хорошую группу, не факт, что ее легко отпустят. Мне кажется, что условия неплохие. А что ты думаешь? Вначале Лепис не хотела пользоваться планом, в котором его придется привязывать долгом, Но поняла, что этого просто не получится избежать. А еще девушка считала, что и Рорана будет проще иметь под боком Жрицу. Даже если Мечник получит серьезные раны, Жрица может вылечить его почти мгновенно. Так что Роран не отвечал. Лепис начала переживать, не разозлила ли она его, потому и переспросила неуверенно. А Роран напряженно смотрел на потолок над девушкой, после чего заговорил: "Похоже, я не могу отказаться. Так ты согласен?" «Даю слово. Я верну деньги». «Да. Я не переживаю по этому поводу. И полагаюсь на тебя, господин Роран». Лицо Леписа озарила улыбка. Он испытывал странные чувства, глядя снизу на ее улыбку и думая о том, что ей бы пора слезть с его живота, после чего начал раздумывать о том, как вернуть долг. И, конечно, Роран этого не знал. Под сияющей улыбкой девушки его долг увеличился, и теперь он думал о том, как они будут действовать вместе. И вот теперь бывший наемник вступил на путь авантюриста.